И работюшку кое-какую отыскал. Ведь когда-то я техником-строителем работал. Взяли меня в одну фирму, что строила п о к г а у з ы Сторожем при складах устроился. Ну, все ладно. Но в мыслях я постоянно у главной своей цели был. Надо камешки, что припрятаны, в дело пускать. Привез-то я их всего три штуки, Но они добрую десятка стоили. Уж я-то в них толк знаю. Исподуль осторожно стал нащупывать пути и дорожки, как их в реальные денежные знаки превратить. Дело, сами знаете, непростое. Не пойдешь же в любой магазин и скажешь, купите у меня бриллианты, а мои камешки... Были еще почище иных бриллиантов. Два сапфира, да изумруд, да какие! Редчайшие камни! Купил я их когда-то у одного богатого туриста с Востока за баснословные деньги. И каким бы специалистам в Москве и в Одессе не показывал, Слышал и видел лишь восторг и удивление. Постепенно нащупали все самые пути, чтобы, значит, камешки сбыть. Познакомился я с диспетчером площадки, где работал. Неким Джоном. У рыжей разбитной такое верзило. Моряк в прошлом. В Мурманск в войну ходил. д ж е несколько слов помнил по-нашему. Рус, фотка, кровь. Долго я приглядывался к нему, приглядывался и наконец-то решился. Объяснил, в чем моя нужда. Ну, обещал он мне все устроить. И действительно вскоре повез меня на одну из центральных улиц Чикаго в фирменный ювелирный магазин. Зашли мы, осмотрелись. Магазин вполне достойный, шикарный даже магазин. Хозяин, помощник, в белых халатах с нарукавниками, в витринах драгоценности мерцают. Познакомились, условились о новой встрече. Она состоялась через день. Показал ей камешки. Хозяин головой качает. О, редкий, мол, товар. Деньги большие стоят. Цену назвал настолько подходящую, что я и спорить не стал. Безбедно, думаю, проживу до конца дней своих. Потом он говорит извинительно. Надо вызвать экспертов из фирмы из банка. Таков у нас порядок. Формальность в сущности, но ничего не сделаешь, правило есть правило. А пока вот виски, с о д о в ы е Посидели мы так с полчаса. Приехали на огромном бьюике два солидных господина. Начали в лупы рассматривать камни. Долго вертели их, так и этак. А потом один говорит, подделка. Отличная, совершенная, но подделка. А второй ему поддакивает. Да, да, безусловно, подделка. Голландская работа. Вы понимаете мое состояние? Вот-то обухом по голове ударили. Вскочил я и говорю им, вы что, господа, белины объелись. Лучшие московские ювелиры проверяли эти камни. С востока они, с востока. Я вам гарантии даю, что они подлинно драгоценные. Какая тут подделка? Чепуху вы извините, городите. Эксперты, однако, ни в какую подделку и все. Шуметь н а ч и н а ю д о к а з ы в а т ь не п о м о г а е т Суют мне в руки м а н е камешки и настойчиво подталкивают в двери. Джон сначала тоже на меня набросился, материть стал, дескать, Зачем его впутал во всю эту историю, а потом пообещал, завтра, м о в другую фирму подадимся. Их в Чикаго много».